Глава 13: Бернар Браун провожал глазами поднимающегося по лестнице, поникшего, испуганного мальчика и конвоирующего его светлого и огромным усилием воли заставлял себя оставаться на месте. Если он привлечет к себе внимание, Если неосторожным движением выдаст себя, все пропало. Кровь стучала и пульсировала в висках. Пальцы судорожно сжимали потемневший от времени край столешницы. Похищенный сын хранителей, из-за исчезновения которого империя стояла на пороге новой междоусобной войны, неожиданно нашелся в дрянном трактире, в окрестностях Твары да еще и в сопровождении клирика Светлого Клана. Значимость этой информации трудно было переоценить. В сложившейся ситуации она была для Чертога поистине судьбоносной. Он еще не представлял, как будет разыграна эта карта, но твердо знал, что благодаря ей расстановка сил изменится. Интуитивно он понимал, что только что получил для темного клана Самый крупный козырь, ведущийся сейчас к грязной политической игре. И что самое ценное, противник еще не подозревает об этом. В душе Бернара шевельнулась законная гордость. Ему все таки удалось выполнить задание верховной жрицы. А значит, свой экзамен на право называться «ищущим» он сдал. Хотя следовало признаться, по крайней мере, самому себе – что получилось это совершенно случайно. Бернар на мгновение прикрыл глаза и возблагодарил Аусеклиса, решившего проявить благосклонность и подарить ему немного удачи. Он ведь и подумать не мог, что отмеченная им несколько дней назад между делом странность впоследствии приведет к такой бесценной находке. Той ночью в убогом кабачке на улице Подмастерьев Ему показалось занятным, что среди собравшегося там отребья оказался одетый простолюдиным человек с высокомерным взглядом аристократа и сквозящий в каждом движении привычкой повелевать. Заинтригованный этим разительным контрастом, он принялся наблюдать за странным незнакомцем и в какой-то момент чуть не подпрыгнул от удивления почувствовав едва заметное колебание энергетического фона, потревоженного воздействием слабенького плетения. Ему понадобилось пара мгновений, чтобы перейти на внутреннее зрение и убедиться, что источником является объект его наблюдения. Этот человек как раз негромко общался с парой завсегдатаев, имевших абсолютно разбойничьи рожи, и, похоже, аккуратно и очень умело корректировал ход мыслей своих собеседников. И используемое им плетение было светлым. Причем он скрывал свою силу настолько хорошо, что до этого момента Бернар при всем желании не смог бы заподозрить, что перед ним одаренный. В тот миг что-то у него внутри напряглось, как струна. Еще не осознавая причин, он чувствовал, что должен узнать об этом человеке как можно больше. Это желание не имело логического объяснения и было сродни инстинкту. Так рвётся вперед охотничья собака, не разбираясь, на след какого зверя она встала. Рассудком Бернар понимал, что дела этого светлого его, в общем-то, не касаются и крайне маловероятно имеют отношение к его задаче, но пересилить себя не мог. Через полчаса незнакомец покинул кабак, и Бернар, злясь на себя за бесполезную трату времени, увязался за ним. Однако он недолго сожалел о принятом решении. Со все возрастающим удивлением Бернар следил за ночной прогулкой светлого с самым злачным питейным заведением твары. Подолгу незнакомец нигде не задерживался. Заходил, пропускал стаканчик с шумной компанией или с одиноко сидящим в темном углу бродягой, или обменивался парой слов со стоящим у стойки владельцем заведения и снова нырял во тьму ночных подворотен. Было ясно, что кем бы ни был этот странный человек, он явно искал что-то или кого-то, и был не слишком разборчив в средствах, не брезгуя прибегать к помощи отбросов общества. Но в чем именно заключалась цель его ночного променада, выяснить тогда так и не удалось. Незнакомец был осторожен, а Бернар боялся привлечь к себе лишнее внимание и держался на расстоянии. Не имея требуемых навыков и опыта, Он опирался лишь на полученные в Академии теоретические знания. Что привело к закономерному итогу? Он упустил свой объект из виду. В какой-то момент Светлый неожиданно свернул в узкий темный переулок и, будто растворившись в нем, исчез бесследно. Это был провал. Здравомыслие требовало остановиться на достигнутом, признать бесполезность затеи и отправиться на постоялый двор, досыпать остаток ночи. Но умение прислушиваться к доводам рассудка никогда не было его сильной стороной. Подстёгнутый неудачей Бернар с удесетерённой решимостью бросился на поиски. Желание исправить свою ошибку было так велико, что он полностью игнорировал безнадежность этой отчаянной попытки и, как ни странно, Его упорство было вознаграждено. После нескольких часов шатаний по ночному городу он снова забрел в один из посещенных незнакомцем кабаков, который больше напоминал разбойничий притон, и там наткнулся на основательно набравшегося бродягу, с которым светлый перебрасывался парой слов, когда тот еще не был пьян в стельку. Подсев к нему с двумя бутылками дешевого пойла, он не без труда и занималую сумму все-таки выяснил, что интересующий его человек представляется господином Наэлем и остановился в веселом вепре. Недолго думая, Бернар отправился в эту гостиницу и снял здесь комнату. Вскоре оказалось, что деньги он потратил не зря. Потерянный им объект слежки нашелся тем же вечером в общем зале постоялого двора. Воспрявший духом Бернар решил на несколько дней здесь задержаться и попробовать разобраться в происходящем. Чем больше он наблюдал за светлым, тем более подозрительным и опасным ему казался этот человек. Начиная с того любопытного факта, что к нему регулярно наведывались случайные посетители, большинство из которых казались в той дыре, какой являлся веселый вепрь, совершенно чужеродными, как, впрочем, и сам господин Ноэль, и заканчивая уровнем развития его дара, масштаб которого Бернар совершенно случайно получил возможность оценить, когда беседа с одним из посетителей – Пошла у светлого не слишком гладко. Он явно на мгновение вышел из себя, и его разбуженный в порыве гнева амулет дыхнул такой силой, что Бернар всерьез обеспокоился, что от трактира, в случае ее боевого применения, не останется камня на камне. Однако короткой вспышкой все и ограничилось, но увиденного было достаточно, чтобы сделать выводы. Теперь Бернар, уже начавший изучать в Академии специфику работы агентурной сети темного клана, заинтересовался господином Наэлем всерьёз. Во-первых, он больше не сомневался в том, что этот человек имеет отношение к разведке цитадели. А во-вторых, его дар был настолько мощным и скрывался защитой такой сложности, что его положение в иерархии светлого клана – посредственным быть просто не могло. Бернар уже подумывал не проинформировать Ли о Светлом местное агентурное отделение, рекомендацию для которого он привез из чертога. Да так ей и не воспользовался, не видя в этом особой необходимости. Однако никаких конкретных фактов, указывающих на причастность Светлого к чему-то противозаконному, у него не было. Поэтому Бернар по здравому размышлению от этой идеи отказался. еще поднимут насмех будущие коллеги, адепта-недоучку. Ведь, честно говоря, он до конца не мог объяснить даже самому себе, что заставляло его не выпускать этого человека из поля зрения. Почему занозой засело и бесконечно свербило в мозгу мысль, что светлый ключ к разгадке событий той ночи которая поставила на уши всю империю. Ничто не говорило о том, что он имеет хоть какое-то отношение к похищению принца. Чувство верного пути было сродни озарению, и оно не подвело. В том, что сейчас мимо него прошел и поднялся по лестнице, в комнаты для постояльцев именно сын и наследник императора Адриана, у Бернара не было ни малейших сомнений. Этот бледный, осунувшийся мальчик разительно отличался от розовощекого юного аристократа с гордой посадкой головы и самоуверенным взглядом, портрет которого он видел в чертоге. И тем не менее это определенно был принц Лукас собственной персоной, причем отчаявшийся и испуганный до смерти. Необходимо было действовать и действовать быстро. Взгляд мальчика умолял о помощи. Значит, господин Наэль приставлен к нему не для почетного эскорта, а скорее как тюремщик. Уму непостижимо. Светлые нашли похищенного сына своего императора и держат его в дрянном придорожном трактире. Или они его и не теряли вовсе? И все это — ходы одной большой и очень грязной политической игры. Он должен попытаться вызволить мальчишку. Сейчас Бернар видел в нем не сына хранителей, а просто испуганного ребенка, просящего о помощи. Ребенка, которому он сам того не желая, дал надежду на спасение. Подвести его он теперь просто не мог. Но прежде чем начать действовать, необходимо было сообщить о своей находке в черток и как можно быстрее. Бернар встал. Лениво потянулся и неторопливо направился к двери, следя за тем, чтобы ни движение, ни выражение лица не выдало его возбуждения. Среди находившихся в общем зале людей вполне могли быть соглядатой господина Наэля. Не стоило давать им повод для беспокойства. Выйдя из трактира, Бернар зашел на конюшню. Его конь, вычищенный и оседланный, Почуяв хозяина, нетерпеливо забил копытом в загородку стойла. Он успел порядком застояться за дни вынужденного бездействия. Вскочив в седло, Бернар шагом выехал из конюшни и двигался таким же манером до тех пор, пока трактир не скрылся за поворотом дороги. Здесь он пришпорил коня и галопом поскакал в твару. Ему следовало доехать до находившегося там отделения и вернуться прежде, чем светлый решит покинуть трактир и увести принца, иначе след снова будет потерян. Однако Бернар рассчитывал, что все сложится удачно. уже вечерело. в трактире он вел себя осторожно и не должен был вызвать подозрений. А значит господин Наэль вряд ли сорвется с насиженного места на ночь глядя, а к утру он уже будет в веселом вебре. Он гнал коня во весь опор. В ушах свистел ветер, и голые, сбросившие листву деревья по обоим сторонам дороги сливались в сплошную темную пелену. Верховная жрица должна получить сведения, от которых зависит судьба клана. Совет направить сюда танцующих с мечами или воздающих. Принц вернется в Осирид, и все обвинения с темных будут сняты бернар и сам не понял почему вдруг остыло кипящее в нем радостное возбуждение перед глазами непрошено встало высокомерное лицо метра эрика с иронической улыбкой говорящего печально известный ученик печально известного учителя и руки его сами собой сжались в кулаки в лицо бросилась краска когда память услужливо воскресила пренебрежительный взгляд матрессы Лины и ее насмешливая. Он всего лишь танер, право называться ищущим он пока не заслужил. Бернар осадил коня настолько резко, что тот от неожиданности встал на дыбы и едва не выбросил его из седла. Внезапно он четко и ясно осознал, что первым о происходящем — должен узнать совсем другой человек. Тот, кто сможет дать мудрый совет и подсказать правильное решение. Тот, кому по силам разобраться в тонкостях, ведущейся без всяких правил игры. Тот, чье прозвище, ставшее нарицательным, известно каждому мальчишке империи, мечтающему о славе. Тот, кому эти сведения, возможно, помогут вернуть утраченное. Наставник просил сообщать ему любые новости о поисках наследника, но он, увлёкшись слежкой за светлым, совсем об этом позабыл. Теперь Бернару казалось странным и даже постыдным, что эта мысль не пришла ему в голову сразу. Рука сама потянулась к поясной сумке, на ощупь отыскивая в ее недрах камень-передатчик. Он нашелся на самом дне, и Бернар, нетерпеливо сжал его в кулаке, активируя канал связи. Мгновение — другое, и артефакт в ладони вздрогнул и потеплел, оживая. Мэт Райан, вы слышите меня?» — произнес он, чувствуя, как подрагивает голос, выдавая его возбуждение, но уже не слишком заботясь об этом. В ответ из передатчика донеслось что-то неразборчивое, в равной мере напоминающее рассерженное ворчание разбуженного медведя и невнятную человеческую речь. Бернар удивленно замер. В прошлый раз наставник не стал пользоваться артефактом, а сразу, отследив источник, установил ментальную связь. Быть может, что-то случилось. Некоторое время он внимательно вслушивался. Но передатчик молчал. И Бернар решил попробовать еще раз. "Мэтр Райн, мне необходимо срочно с вами поговорить", сказал он неуверенно. В передатчике что-то стукнуло, жалобно звякнуло, будто разбившееся в дребезги стекло. И хриплый и какой-то бесцветный голос ищущего прошелестел: "Что тебе нужно?" «Ты выбрал не слишком удачный момент. Я не расположен к общению. Поговорим позже». «Наставник, это важно. Прошу вас, выслушайте меня!» Торопливо воскликнул Бернар, боясь, что он разорвет связь. «Говори. Только быстро и по делу. Голова и без тебя раскалывается». Сердито прозвучало в ответ, и Бернар мог бы поклясться, что у наставника, будто у пьяного, заплетается язык. Он ничего не понимал. Но долго раздумывать не было времени, и юноша заговорил настойчиво и решительно. «Мэтр райн простите, что побеспокоил вас не вовремя, но я решил, что глава клана ищущих должен получить эти сведения первым. Я нашел сына хранителей, наследник императора». Принц Лукас жив и находится сейчас в трактире Веселый вепрь», расположенном на дороге в Твару. Долгую минуту, показавшуюся Бернару вечностью, тянулась глухая тишина. «Что ты сказал?» — раздался, наконец, из передатчика дрогнувший голос. «Это правда, Таннер? Ты действительно нашел похищенного ребенка? «Да, мэтр». Облегченно выдохнул Бернар, чувствуя, что смог, наконец, достучаться до наставника. «И мне очень нужна ваша помощь». «Подожди», — отрывисто прозвучало в ответ. В передатчике раздался звук, похожий на грохот падающей мебели, трёхэтажное ругательство, потом сильный всплеск, будто вылили куда-то ведро воды, фырканье, странные хлюпающие звуки — И, наконец, окрепший голос приказал ⁇ «Рассказывай». Я видел его в придорожном трактире не более получаса назад. Принца сопровождает светлый клирик, и у меня создалось впечатление, что наследник хранителей не слишком этому рад. Ощущение, что его удерживают против воли, и своего конвоира он ненавидит и боится. Я и заметил-то его случайно в общем зале веселого вепря, потому что он, кажется, пытался сбежать. Но Светлый поймал его на выходе из трактира и заставил вернуться обратно. Вкратце описал ситуацию Бернар. «То есть ты случайно заехал по дороге в трактир, и там между делом обнаружил принца, которого безуспешно ищет вся гвардия, императора и оба великих клана?» — уточнил райн и в голосе его звучала изрядная доля скепсиса. «Не совсем так», — возразил Бернар, немного обиженный недоверием наставника, и принялся объяснять. «В тваре я встретил одного странного человека и стал за ним наблюдать. Он представляется господином Наэлем. Но, думаю, имя такое же фальшивое, как роль простолюдина, которую он пытается играть. Он что-то разнюхивал в местных кабаках». Разговаривал с разным отребьем, и у меня сложилось впечатление, что он искал что-то или кого-то весьма настойчиво. И, видимо, нашел, потому что это от него, и пытался сегодня сбежать мальчик. «Но ты сказал, что принца сопровождает светлый клирик», — уточнил Райан. «Это он есть», — подтвердил Бернар. «Он настолько хорошо прячет свой дар» что сначала я принял его за обычного человека. Но это светлый, причем очень сильный и опытный. Кокон его защиты практически непроницаем, и я никогда бы не узнал, что за ней скрывается, если бы он на несколько мгновений не активировал гему». «Хорошо, о нем после», — задумчиво произнес ищущий. «Но почему ты уверен, что ребенок...» который пытался от него сбежать, это именно тот, за кого ты его принял. Я сидел недалеко и видел достаточно, чтобы не сомневаться. Это Лукас. Я даже ауру его рассмотреть успел. Она совпадает с той визуализацией, которую показывают всем ищущим в чертоге. Убедительный довод. Как это невероятно приходится признать, что ты действительно сделал почти невозможное. Я не ошибся в твоем потенциале, Танер. На мгновение потеплевшим голосом произнес Беркут и после паузы спросил, Что ты намерен предпринять? Я не знаю, Бернар замялся, но ведь если принц останется в руках светлых, и они вернут его императору, начнется война. Цитадель же непременно заявит, что вырвала ребенка из лап злодейски похитивших его темных. «И совету нечем будет оправдаться!» «Я... я хочу попробовать отбить мальчика у этого Наэля, но не знаю, хватит ли мне сил, чтобы справиться с ним». «Ты уже отправил сообщение в черток? спросил Райан, и Бернар почувствовал, каким напряженным стал его голос. «Нет, я как раз ехал в наше агентурное отделение в Твари, чтобы сделать это». Но потом подумал, что, возможно, эти сведения смогут вам как-то помочь. Что? У тебя что нет возможности связаться напрямую с кем-то из Совета? Тебя отправили на задание и не подготовили канал для связи в экстренной ситуации? Кто же это интересно сподобился? «Ну, мэтр Эрик не счел необходимым», — неуверенно начал Бернар. «Болван!» — прорычал Райан. Тупица безмозглая. Его к работе с информацией на пушечный выстрел подпускать нельзя. У него мускулатура развита лучше мозга. Он довольно скептически отнесся к решению Верховной Жрицы позволить мне проверить свои предположения. Мне кажется, никто всерьез не думал, что мне удастся найти что-нибудь важное. Поэтому мне было приказано отправлять отчеты через местное отделение. Проклятие. Да, пока совет получит эту информацию, твой светлый успеет на блюдечке доставить свою добычу в цитадель. Но я ведь хочу попытаться забрать его у клирика. Даже и не думай. Если ты не ошибся в уровне его способностей, он от тебя мокрого места не оставит. Но не могу же я просто сидеть сложа руки и ждать, пока из чертога прибудет подкрепление. Можешь и будешь. Насколько я понял из твоего рассказа, он нашел принца совсем недавно, и вместо того, чтобы сразу вести его в столицу, приволок в свою берлогу в трактире. Значит, он не слишком торопится вернуть его безутешным родителям. Вероятно, он рассчитывает извлечь из своей находки личную выгоду, так как в цитадель он его тоже сразу не повез. Поэтому у нас, возможно, есть немного времени до того, как за наследником прибудет эскорт Светлого Клана. Райн задумался на пару мгновений и продолжил. «Ты должен сообщить в чертог. Но я почти уверен, что до цитадели информация дойдет раньше. Значит, наследника, хранителей действительно нужно попытаться отбить. Но в одиночку ты не справишься. Поэтому я выезжаю к тебе. Загоню коня» но через сутки буду в Тваре, и мы сделаем это вместе. Но, наставник, если вы приедете сюда, и совет пришлет в Твару отряд, вас могут схватить», — возразил Бернар. «Это не то, о чем тебе сейчас следует думать», — последовал ответ. «Твоя задача — передать информацию, вернуться в трактир и глаз со светлого не спускать». «Упустить его нельзя. Если что-то случится, связывайся со мной немедленно. Без крайней необходимости на рожон не лезь. Шансов убить клирика у тебя немного. А вот поплатиться за глупость жизнью более чем достаточно. Дождись меня. Просто наблюдай. До встречи, ученик». Канал связи погас, оставив ошарашенного Бернара переваривать услышанное. Впрочем, размышлял он недолго, и вскоре его конь вновь галопом летел по дороге, ведущей в твару. Лениво занимался поздний осенний рассвет, окрасивший небо на востоке багряной полосой. Солнце, казалось, светило неохотно и больше не хотело греть землю, и без его тепла все живое застывало погружаясь в сонное неподвижное оцепенение, будто становясь неживым. Мужской силуэт, застывший, как изваяние, тоже был частью этой мертвенно-холодной тишины. Мужчина стоял у груды валунов, беспорядочно наваленных у подножья отвесной стены ущелья. Длинный темный плащ скрывал его фигуру, И лишь порывы ветра иногда распахивали его, заставляя крыльями черной птицы виться за спиной. И тогда становилась видна висящая под плащом гемма на простом кожаном шнурке. На бледном заострившемся лице мужчины черными провалами бездны горели запавшие глаза. Он опустил голову, и ветер играл темной волной беспорядочно растрепанных волос. Его пальцы бессознательно теребили лепестки цветов, которые он держал в безвольно опущенных руках. Казалось, время для него остановилось. Солнце уже взошло и коснулось бледными рассеянными лучами сырых холодных стен ущелья, когда он, наконец, будто очнувшись, вскинул голову. «Я никогда не забуду тебя, Саламандра!» Едва слышно прошептали его бледные губы, и он положил на мертвый серый камень букет полевых васильков. На венчиках цветов оттенка синевы летнего неба Каплями слез серебрилась утренняя роса.